Глава шестая «Ку-ку, а вот и я!» Весело вдохнуло эхо, и струи яркого гибкого света Мгновенно прорвались сквозь синюю темноту Дремлющего сознания Мартина Причудливые узоры, быстро сменяющие друг друга Тут же понеслись перед его глазами с такой пугающей скоростью Что в груди Мартина что-то надрывно ёкнуло Затем скорбно сжалось, после чего бешено рвануло куда-то прочь Это произошло так внезапно, что дыхание его сбилось. Сердце тупо стукнуло в грудь так, словно это было не его сердце, а отдельный живой организм, который по собственной воле решил покинуть свое временное убежище для того, чтобы, наконец, ощутить долгожданную свободу. И Мартин, схватившись обеими руками за свою грудь, в страхе зажмурил глаза. «Зря стараешься», — ядовито заметил Альбельда. «Или ты мне не рад?» Мартин, отрывисто дыша, пытался усмирить свое взбунтовавшееся сердце, но, несмотря на то, что он зажмурил глаза, разум самовольно продолжал вести его дивными тропами сквозь круговерть каких-то новых образов. Вначале он увидел, как странные, прозрачные, словно призраки-люди бредут в совершенно голой, лишенной всякой растительности пустыни. Затем целые плеяды ярких, рассыпавшихся во тьме звезд задышали в такт с таинственным зовом Вселенной. После этих видений последовал ослепительный взрыв и снова земля. Только совсем не такая, как прежде, а тихая и спокойная. Потом было еще что-то, чего Мартин определить так и не смог. Затем он увидел белый молочный туман, который осторожно прошел сквозь его тело и умчался в зыбкую хрустальную даль, каким-то непостижимым образом утягивая за собой и Мартина. Потом была голубая спираль, потом свет и, наконец, совершенно безупречная местность с уснувшими будто навеки деревьями, с неподвижными темными водами и серой от чего-то пожухлой травой. Где я? Оглядываясь по сторонам, спросил Мартин. Как это где? Надменно откликнулся неуловимый Эльбельда. Этот Джарокс. Что здесь произошло? Я не узнаю его. Я тоже. Тяжко вздохнул хозяин этой до неузнаваемости изменившейся местности. А где же твои горы? «Как они отдалились? Где мох? И лес? Что с ним? А озеро? Озеро? Оно здесь?» – взволнованно спросил Мартин. «Ну, во-первых, это не только мои горы», – деловито начал Альбельда. «Они и твои тоже. А во-вторых, надеюсь, что твоими усилиями озеро мы все же спасем». «А тропинка?» – вдруг вспомнил Мартин. «Что стало с ней?» «Не переживай», – успокоила его эхо. «Тут все в порядке. Этот шалун не так прост». Его голыми руками не возьмешь Небось, затаился где-то, мерзавец Хихикнул Арбильда. И ждет удобного случая Чтобы поразить нас своей виртуозностью Знаешь, какой он хитрец о, Ты даже не представляешь, что он... Так что же случилось? Слегка успокоившись после известия о тропинке Прервал его Мартин Это все тот мерзкий жнец Возмутило Сеха Или как там его? Ты, кажется, назвал его потрошитель? Это все он Его рук дело Ну как? Как такое могло случиться? Не понимаю Здесь как раз все довольно-таки просто Тяжко дохнула Альбельда Как раз после того, как ты ушел Ему все же удалось прорваться сюда И вот результат Ты хочешь сказать, что все эти изменения Произошли лишь потому, что этот человек посетил Джарокс? Без сил опустившись на пожухлую траву Уточнил Мартин «Точно так!» — скользнув по его волосам, шепнул Альбельда и, обдув его теплым густым потоком воздуха, добавил «Видал, что сотворил этот негодяй с моим дивным Джароксом?» «Да уж!» — вздохнул Мартин и, с негодованием, выдрав пучок серой сухой травы, поднес его к лицу. Стараясь определить, в чем, собственно, состоит суть столь разительных перемен Джарокса, он втянул ноздрями странный, сладковато-горький аромат травы, после чего поморщился и швырнул ее на землю. «Совершенно с тобой согласен», — фыркнула эхо. «Амбре, по-моему, еще то. Довольно омерзительный запашок. Я бы даже сказал, ужасный». «И сколько же раз потрошитель приходил сюда?» — поинтересовался Мартин. «Уже раза три, не меньше. Вначале отдалились горы, потом появилась вода, причем довольно странная вода, цвета грязи и скорби, а уж потом и эта травка взошла. Между прочим, именно в таком же сухом виде, в котором она сейчас и пребывает». «Что значит грязи и скорби?» «Что это за цвет такой?» Подивился Мартин словом Альбельды. «Так разве бывает?» «Еще как бывает. Убедись сам!» Мартин поднялся с травы и подошел к неподвижной воде. Присев возле нее на корточки, он склонился к этой темной луже и посмотрел на ее застывшую поверхность, где, словно в грязном искаженном зеркале, внезапно отразился он сам. Мартин не узнал себя в этом убогом, размазанном отражении и по этой причине интуитивно отпрянул. «Это не я!» Обернувшись назад, словно бы там он собирался увидеть Альбельду, взволнованно проговорил он. «Само <с собой», — подтвердило эхо. «Ты смотри в корень, вглубь, так сказать». И Мартин вновь послушно склонился к воде. «Но я там ничего не вижу, кроме... не меня. Там мрак». «Смотри внимательней». «Там пусто». «Вот именно», — согласился Альбельда. «А глубже что? За пустотой». «Похоже, там что-то... Так вот оно что! Я, кажется, понял, что ты имел в виду, когда говорил о грязи и скорби Но я бы назвал этот цвет темно-коричневым Ну или серо-коричневым, а может и грязно-багровым Вот видишь, ты не можешь его определить, а я могу Не спорь, он скорбно-грязный Хорошо, кивнул Мартин и вновь присел на траву возле застывшей лужи Чего это ты такой мрачный сегодня? Вдохнула Альбельда Мартину прямо в ухо «Случилось что? Или так? Хандра одолела?» «Я ищу одного человека, вот уже целую неделю. Но пока все безрезультатно», — откликнулся Мартин. «Вероятно, она уехала». «Но ведь она обещала», — пустился в рассуждение он. «Сказала, приходи, Гауджу. «Красивый у нее конь». «А это смешное изображение глупца», — горько усмехнулся он. «Ну, вылитый я». «Все с тобой ясно», — фыркнуло эхо. «Значит, и ты попался». «Ох уж эти женщины! Хитрые, как моя бестия! Вот спрашивается, где он сейчас? Где этого плута носит?» «Она помогла мне», — не обращая внимания на слова Альбельды, продолжал отрешенно говорить Мартин. «Никто не смог, а она смогла. Я ей обязан. Совершенно точно. Но ее нет». «Так, прекрати немедленно это нытье», — строго потребовала эхо. «Я что, похож на жилетку?» Мартин умолк и, словно очнувшись от сна, наивно спросил, «Какую жилетку?» Ту самую, в которую обычно пускают слезы и сопли. «Прости, я не хотел», — смутился Мартин. «Но она действительно нужна мне». «Раз уж так сильно нужна, значит, найдем», — уверенно вдохнуло эхо. «Не будь я Альбельда, если ты сегодня же не отыщешь ее. И нечего тут, я этого не терплю», — сурово прошепил он. Но тут же сменил гнев на милость и тихо шепнул. «Да где же эта шельма запропастилась?» «Ты имеешь в виду тропинку?» Уточнил Мартин «Если это существо можно назвать тропинкой, то ее самую» «Ну тогда кем же оно является в действительности?» Поднимаясь с земли, уточнил Мартин «Да бог его знает!» Задорно присвистнуло эхо «Никем и всем одновременно» «Ведь ты же его как-то зовешь» Стряхивая с себя остатки пожухлого сена Снова попытался выяснить истинную сущность тропинки Мартин «Ага, как бы не так, поди его дозовись» Признался Альбельдер «Шмыг, только его и видели. Хитрый подлец!» – нежно добавил он. «Ух, я ему покажу, пусть только объявится!» «Но имя-то у него есть!» – настойчиво продолжал выпытывать Мартин. у него их много!» – снова выкрутился Альбельда. «Как хочешь, так и зови!» «А ты как зовешь?» – не уступал Мартин. «Да когда как!» – беспечно откликнулась Сеха.